Большой сюрприз маленького человека. Ранним утром следующего дня Кронс втолкнул Синицына в знакомый уже кабинет. Крэпс жестом показал ему на кресло. «Доброе утро, господин Икс». «А вы прилично говорите по-русски», — заметил Синицын. «Россия — моя слабость. И потом я всю жизнь готовился к встрече с вами. Вы подумали?» «Конечно, нет». «Почему?» «Соседи мешали, очень храпели». «Ну что ж...» «Давайте думать вместе». крепс подошел к столу, вывалил кучу фотографий. «Это фотографии о вашем пребывании в нашем городе. Интерес имеют вот эти». Он протянул несколько фото, на которых Синицын покупает наркотики в доме Алибека. «Это шантаж?» — спросил Синицын, разглядывая фотографии. «Нет, это материал, подтверждающий вашу преступную деятельность. Но это мелочи. Теперь посмотрим кино». «Лучше комедию». «Нет, это детектив». И чтобы не терять время, посмотрим только финальную часть. Крэпс включил видеомагнитофон. Синицын внутренне напрягся, увидев на экране логово Алибека. «Вот и сам хозяин торопится к Синицыну, чтобы получше рассмотреть изумруд. Вот он открывает сейф, достает толстую тетрадь. Вот охранник подносит Синицыну бокалы». «А теперь внимание!» — сказал Крэпс и переключил скорость воспроизведения записи. И Синицын в замедленном темпе увидел свою схватку с бандитами. Вот вбегает верзила с автоматом и получает удар канделябром. Вот Синицын бросается к открытому сейфу, хватает тетрадь. Вот он распахивает окно и прыгает. А дальше? Дальше в комнату вбегает бармен, за ним краснощекий здоровяк, еще кто-то. Они торопятся к сейфу, хватают деньги, наркотики, распихивают по карманам за пазуху. Крэпс щелкнул выключателем. «Ну как?» «Безобразие», — возмутился Синицын. «Грабят собственного хозяина». «Я вас спрашиваю». «А я что? Слава богу, ушел живым». «Не валяйте, дурака, вы профессионально владеете каратэ». «Ну и что? Это мое хобби. Занимался в секции на подводной лодке. У нас все мужики научились». Я вам не верю. Это боевое каратэ. И еще вопрос. Почему вы взяли из сейфа Алибека не наркотики, не доллары, а деловую тетрадь? А куда я дену наркотики? Даже сумки нет. И доллары не успею потратить. Мы сегодня уже уходим. А навредить тому старому козлу я хотел. В тетрадке у него что-то важное, раз он ее в сейфе держит. Он бы за нее сам и наркотиков мне дал, и денег, верно? — Логично. А теперь скажите, где эта тетрадь и красивый камень? — Это вы у своих бандитов спросите, которые меня как зверя ловили. — Да избили ни за что. — Не знаю, как на корабль показаться. — Так, — задумался Крэпс, — а зачем вам наркотики? — Вы же слышали, — кивнул Синицын на экран, — деньги нужны. Из армии меня погнали, пенсии нет, зарплата маленькая, расходы большие. Решил рискнуть на старости лет. А разве в России нет наркотиков? Есть, конечно, но мало еще. У нас эта зараза только начинается. И потом, где я их там искать буду? Вот умные люди и подсказали. И камень дали. Дали. Кто, Алимов? Не скажу. Не могу человека подводить. Это хорошая черта. Значит, будете с нами работать? Не знаю даже. Это опасно. Я присягу давал. Присягу выдавали на военном флоте СССР. А сейчас СССР нет, и вы на торговом. Это верно. А что я должен делать? Для начала подписать одну бумагу? Продать вам душу? Нет, свободное время. А точнее, свой покой. В какой-то мере, но за большие деньги. И не вздумайте вести двойную игру. Наши люди найдут вас даже под землей. Наши люди есть везде. В это время за дверью раздался шум крики и в комнату оттолкнув могучего кронца ворвался разъяренный алибег челма его съехала набок, правая рука висела на шелковом платке левая щека и лоб были затянуты пластырем а ты здесь шакал завопил он увидев синицына ты еще жив сын ехидный я еще успею вырвать твое собачье сердце он бросился с палкой на синицына но Крэпс успел встать у него на пути, а Кронс легко вырвал палку с остальным наконечником. «Салям-алейкум, Алибек!» — протянул ему руку крепс и перешел на английский. «Что случилось?» «А ты не знаешь?» — отвернулся от него Алибек. «Впервые за 80 лет меня оскорбили, унизили, ограбили и чуть не убили. И где? В собственном доме». «Успокойтесь, уважаемый!» крепс взял Алибека за локоть, отвел к окну... «Во-первых, почему вы приехали без предупреждения, и как вы прошли охрану?» «Я не стал тебе звонить, потому что ты бы меня не принял. А мне срочно нужен этот неверный. Твой человек у ворот не пускал меня, я велел его связать». Остроумно заметил крепс «Так что же сделал этот неверный?» «Он меня ограбил, и я убью его, клянусь бородой». «Если я позволю», — уточнил крепс «Слушай, полковник, я 30 лет работаю на тебя и на твоих хозяев, я сделал вам горы денег, я добыл вам кучу секретных бумаг, я завербовал вам десятки агентов». «И мы за все платили? Много платили?» «Я никогда ни о чем не просил, а теперь прошу, отдай мне этого человека». «Зачем он вам?» «Он осквернил мой дом, ограбил меня, разорил, унес все наркотики». и мне уже сегодня нечем торговать, мои люди не негодуют. Кстати, завтра из России приходит танкер Арзамас, серый. Везет хороший товар из Сибири, очень хороший товар. Чем я буду платить? Это легко исправить, — перебил Крэпс и нажал кнопку селекторной связи. Но никто не отвечал. «Кронс, помогите загрузить машину Алибека нашим товаром», — приказал он помощнику, «и освободите охранника у ворот». «Слушаюсь, сэр», — Кивнул Кронс, позвал себе на смену Майкла и скрылся за дверью. «Чем еще огорчил вас этот неверный?» «Он унес мои деловые бумаги». «При нем никаких бумаг не было, не может быть». Слово офицера. «Куда же он их дел?» — растерялся Алибек. «Это все?» — продолжил свою игру Крэпс. Алибек немного помялся, но все-таки решился. «Нет, не все. Он украл талисман моего рода». «У вас был такой?» «Вчера был». Его и два подобных ему изготовил мой дед в Бухаре. Зеленые изумруды в форме полумесяца в бриллиантах, символ Аллаха. Дед назвал их «Зеленый дух», «Зеленый мир» и «Зеленый глаз» и раздал трем сыновьям. Этот ублюдок украл у меня зеленых глаз. «Никаких камней при нем тоже не обнаружено», — развел руками Крэпс. «Куда же он его дел?» — завопил Алибек. «Я разорву его в клочья». «Стойте, Алибек, этот человек мне нужен». «Не нужен он тебе», — вдруг спокойно сказал Алибек и повернулся к Синицыну. «Я вспомнил, где я тебя видел, недоносок». Потом сунул левую руку за пазуху, достал помятую фотографию, протянул Крэпсу. «Помнишь, я тебе говорил, что в прошлом месяце в России при захвате самолета взяли одного из моих людей?» «Помню», — насторожился Крэпс. «Их газеты писали об этом, но без фото». Недавно мои друзья прислали мне свои фотографии этого момента. «Смотри, вот мой человек, а вот твой новый друг, сын змеи и гиены». крепс выхватил фото, впился в него всем своим существом, потом глянул на Синицына. «Ну-ка, ну-ка», — потянулся Синицын за фотографией. Но крепс показал ему фото издали. Фотограф запечатлел момент, когда бандитов выводили, а точнее выносили из самолета. Первым по трапу спускался автоматчик, за ним волокли Рашидова с подельниками, а за ними на верхней площадке трапа виднелся Синицын в форме летчика гражданской авиации с мобильным телефоном в руке. У нашего героя ёкнуло сердце, но он не подал виду и спокойно откинулся в кресле. — Ерунда, просто похож. Мы, русские, все похожи. — Вы, русские, все шакалы неверные. И всех вас надо четвертовать, — вскинулся Алибек. что мы делаем у вас на Кавказе. А скоро будем вешать вас по всей России. Замолчите, Алибек, — оборвал его Крэпс. У меня голова раскалывается от вашего визга. Ибдошел к Синицыну. Я так и думал, что ты из ФСБ или внешней разведки, но, скорее всего, ты из военной разведки. Ну что ж, Гру достойный противник. Мы помним вас по Афганистану, по Дворцу Амина, «Это очень серьезная команда, и разговор у нас теперь будет серьезный. Никаких многосерийных бесед. Мы не в кино. Или ты работаешь на нас, или мы тебя уничтожим». «Я же сказал», — начал было Синицын. «Все, что ты сказал, вранье. Говори правду или тебе конец. И, не рассказывая, что самолет, ты тоже учился водить на подводной лодке. Это глупое сходство». «Хватит», — стукнул кулаком по столу Крэпс, — Иди, решай свою судьбу. Даю тебе полчаса. Он взглянул на часы. Ну хорошо, час. Я должен позавтракать. Через час я тебя расстреляю. Лично. Майкл, убрать его. В комнату отдыха, спросил Майкл, поднимая синицу на кресло. Да, и прогони его по самой полной программе. Да проследи, чтобы не покончил с собой. Возьми на помощь Чарли. Слушаюсь, сэр. А потом привести, то есть принести его сюда. — Нет, я сам к вам спущусь. Майкл подтолкнул Синицына дулом кольта. — И пусть скажет, куда дел мои вещи, — крикнул им вслед Алибек. — Скажет. Теперь он все скажет, уважаемый. крепс взял старца под руку. — А мы тем временем позавтракаем и успокоимся. — Вы говорите, Серый очень хороший товар везет из Сибири.